Робин Хоб, сага о шуте и убийце, книга первая "Миссия шута", роман. Перевод с английского Владимира Гольдича Ирины Аганесовой. Санкт-Петербург, Эксмо, Домино, 2017 год. Категория 16+. Аннотация: В королевстве шесть герцогств царят мир и спокойствие. В прошлом остались войны красных кораблей. Нет больше короля Верите. Страной, пока не достиг совершеннолетия принц Дьютифул, правит вдовствующая королева Кетрикен. Фицчивел, бывший королевский убийца, давно отошел от дел, и вот уже много лет живет в хижине, неподалеку от покинутого городка Кузница. Но однажды к Фицу является его старый учитель Чейт и зовет бывшего ученика Валений Замок, обучать юного принца владению древней магией династии Видящих. Навещает Фиц и давний друг, который некогда был шутом в Оленьем замке. Он также утверждает, что пришла пора вернуться в Большой мир. Фиц не поддается на уговоры. Но вот приходит страшное известие. Наследник трона бесследно исчез. И если его не найти, сорвется помолвка принца, и не будет заключен союз, на который королева возлагала большие надежды.